Глава третья Незнакомые, чужие помещения Мишель никогда не нравились. Она чувствовала себя словно в клетке, а сон на новом месте и вовсе превращался в пытку. Первые лучи солнца девушка встретила почти с восторгом. Во-первых, вид из комнаты, отведенной ей, открывался шикарный. Огромное окно, вернее, полностью стеклянная стена, Занавешенная тяжелой портьерой позволяла рассмотреть высоченные сосны, позолоченные расцветными лучами, а сквозь них чистейшее голубое небо. Во-вторых, можно спокойно спуститься на первый этаж и выпить кофе. К слову, Борис Андреевич так и предложил пользоваться его кухней в любое время. Вся кухня Мишель была без надобности, а вот кофемашина пришлась бы сейчас как нельзя кстати. Девушка за неимением сменной одежды влезла в свою простенькую юбку и свитерок и отправилась за утренней порцией кофеина. Дом Бессонова ей очень понравился. Огромные стеклянные стены, деревянная отделка внутри и мягкая удобная мебель все было выполнено со вкусом, и, глядя на дом, легко читался характер его хозяина. Можно сказать, она с первого взгляда влюбилась в него. В дом, разумеется, в дом, не в беса же. Тихонько спускаясь по лестнице, Мишель размышляла, как уговорить беса, чтоб он позволил ей забрать парочку своих вещей из их с беком квартиры. И, прикидывая различные варианты аргументов, которые Мишель собиралась предъявить Бессонову, девушка и не заметила, как буквально перед ее носом выросла высокая мужская фигура. Ой! Мишель едва не отпрыгнула назад, выставив руки перед собой. Она бы упала, потеряв равновесие. Однозначно. Ведь ее ноги уперлись в последнюю ступень лестницы. Но ловкие руки не дали ее пятой точке позорно столкнуться с дорогим паркетом. Несмотря на то, что эпическая встреча паркета и попы не состоялась, Мишель все равно покраснела до самых кончиков волос. «Простите», — пробормотала девушка. Взгляд ее метнулся к лицу спасителя и хозяина дома. Темная бровь приподнялась и изогнулась. А легкая щетина завладела вниманием Мишель полностью. И только одна мысль настойчиво билась в висках. Пусть лучше щетина, чем обнаженный торс. Красивые мужские тела не были для Мишель чем-то сверхудивительным и диковинным. Бег, которого она едва ли не каждый день видела и в более откровенном наряде, был на порядок рельефнее и крупнее но от вида голой груди бессонова мишка растерялась я это простите пожалуйста и того мямлила девушка вызвав на лице беса кривоватую усмешку кофе вдруг предложил хозяин дома не совсем радушный но не рычащий как прошлым вечером да мишель закивала головой настолько интенсивно что несколько прядок волос выбились из челки и упали на глаза. без под растерянным взглядом девушки спрятал руки в карманы домашних спортивных брюк и, развернувшись на босых пятках, отправился в сторону кухни. Мишель осторожно выдохнула. Хотелось возмутиться. Нет, вот что за манеры? Кто же ходит перед гостями в одних брюках и тех, сползших на самые бедра? Казалось, будто просторная хлопковая ткань вот-вот сползет и ниже, к коленкам, И Мишель пришлось отогнать назойливый вопрос, есть ли у мужчины под этими домашними брюками белье. Оказавшись на уютной кухне, Мишель втайне порадовалась, ведь бес схватил с высокого стула свою футболку. Но радость была недолгой. Мужчина просто вытер лицо и волосы мягкой тканью и швырнул ее обратно. А сам принялся щелкать кнопками на черной глянцевой панели кофемашины. По комнате тут же разлился терпкий аромат кофейных зерен. Мишель не удержалась и втянула носом горьковатый запах. Кофе не сказано бодрил, но вид хозяина дома вводил в смущение. Мишель понимала, что нужно бы отвести взгляд от красивого тела бессонного, но не могла, а сам мужчина словно и не замечал брошенных. Украдкой взглядов. Радушный хозяин поставил перед гостей чашку кофе, сливки и глубокую пиалу с чем-то серым и не очень аппетитным на вид. Мишель, не особо скрывая удивление на лице, помешала сероватую склизку жижу ложкой и взглянула на бессонного. А можно мне бутерброд? С опаской поинтересовалась девушка. Нет. Резко бросил бес и сел за стол напротив девушки помешивая в точно такой же пиале свою порцию неопознанной субстанции. Мишель вяло помешала кашку. Без особого энтузиазма проглотила первую ложку. На вкус каша была съедобной. Больше положительных эпитетов по отношению к всему шедевру кулинарии Мишель не нашла. «Нас в детдоме лучше кормили», – вырвался у девчонки едва различимый шепот. Что? Бес, смерив гостю холодным взглядом, хмыкнул. Вкусная, говорю, каша, соврала Мишель. Овсянка очень питательна. Заряда хватит на весь день. Бес молча ел кашу, абсолютно не замечая девушку, молчаливо приютившуюся за столом напротив него. Мишель старательно отводила взгляд от хозяина дома, да и его глаз она на себе не чувствовала, словно и не было ее здесь. В этой комнате. С трудом проглотив свою порцию каши, Мишель сделала глоток горячего напитка. Кофе был изумительным, именно таким, какой она любила: в меру крепким, с белоснежной молочной пенкой и капелькой сахара. "Подскажите, когда я могу попасть к беку в больницу?" набравшись смелости, проговорила девушка. Бессонов молчал, выпил свою порцию кофе откинулся на стуле, скрестил руки на груди. Мишель с трудом сглотнула ком в корле, липкий и неприятный, встретив холодный взгляд беса. От его серых глаз хотелось спрятаться, но девушка сомневалась, что в доме найдется такое место, где бы он, этот ледяной взгляд, ее бы не достал. «Отвезу через сорок минут», отрывисто бросил Бессонов, когда Мишель уже решила, что слов от мужчины так и не дождется. «Я уже готова!» — несмело улыбнулась девчонка. «Сорок минут!» — мотнул головой бес и покинул кухню. Мишель проводила взглядом удаляющуюся мужскую фигуру. Когда широкоплечий и невозмутимый хозяин дома скрылся из комнаты, девчонка шумно выдохнула. Бросив взгляд на свои пальцы, впившиеся в остывшую кофейную чашку, Мишель Беккер заставила себя медленно их разжать. Мишель предпочла занять заднее пассажирское сиденье. Да, собственно, бес и не играл в галантность, не придерживал двери и не помогал садиться в салон. Один из парней подогнал к парадному входу дорогой и шикарный спорткар, а бес тут же устроился за рулем железного монстра. Девушка на секунду замешкалась, Совершенно не ожидая, что человек уровня беса сам вводит автомобиль. Однако замешательство было коротким, и девушка заняла место за водителем. Не сказать, что было комфортно. Коленки уперлись в кресло, и Мишель четко ощутила недовольство Харитона Сергеевича. Сядь вперед! отрывисто скомандовал мужчина. Нет! излишне резко и поспешно возразила Мишель. Нет, я. Мне и здесь отлично. Бессонов не стал слушать дальше лепета испуганной девчонки, рванул тачку с места, оставив далеко позади машину охраны. Мощный зверь урчал, вальяжно и сыто, послушно следуя каждому движению крепких рук. Мишель не любила подобный транспорт. Девушки больше по душе были проверенные и надежные машины. Но выбора не было, и она притихла, прикрыв глаза, потому что за дорогой при такой адской езде следить не могла. Клиника встретила бессонного присутствием главврача в файе при поддержке лечащего врача, а также нескольких специалистов. Мишель старалась держаться за спиной беса и не слишком отставать от его размашистого шага. Спустя пару минут их привели в палату к Беку. Главврач всю дорогу рассказывал, как повезло пациенту прийти в себя настолько быстро после перенесенных травм. Но Мишель его слушала в вполуха. Гораздо важнее для нее попасть в палату и лично убедиться в прекрасном состоянии бека. Главврач придержал дверь, пуская посетителей, а сам, сославшись на неотложные дела, испарился. И, как показалось девушке, испарился с радостью, тщательно избегая тяжелого взгляда Бессонова. Оказавшись в палате, Мишель сделала три стремительных шага к постели, на которой лежал широко улыбающийся Бек. «Здрасте, шеф!» — кивнул Бек и сверкнул мальчишеской улыбкой в сторону девушки. «Какие люди! Мишутка!» Бес скрестил руки на груди и уже собрался поинтересоваться здоровьем подопечного и будущего начальника своей охраны, да не успел мишель шагнула к парню еще ближе Дубист айндум компф отчеканила девушка а следом влепила увесистую оплеуху э их биндох кранг маушен бег в шутку прикрыл лицо руками словно пытался защититься от повторного нападения недовольной девушки и уже обратился к угрюмому бесу шеф спаси а скажи ей, чего она сразу дерется «Твоя баба, ты решай!» — холодно бросил бес. «Я не баба!» — возмутилась Мишель, прежде чем поняла, с кем и каким тоном говорит. «Простите!» «Че сразу баба?» — одновременно с Мишель заговорил и бег, обращаясь к Бессоннову. «Сестренка она моя!» «Плевать!» — пожал плечом бес и бросил на Мишель короткий взгляд. «Через час заберу!» Бессонов вышел из палаты также угрюмо и хмуро. Ему уже не было абсолютно никакого дела до молодых людей, оставшихся в палате. У него скопились неотложные дела в клубе.